Глава 16 Ра. Приручение североградского баронства мы с Мараной начали с попытки апгрейда трех бывших неписей экзорцистов. Поделились с ними всеми знаниями о Яви Нави, Иньяне и Реале Астрале. Затем я чуть ли не насильно напоил их каплей своей крови. превращение в моего спутника, как с Блэйдом, не произошло, что несколько жаль, но их возможности явственно увеличились. Данный ход задуман мною в попытке отобрать храм у слабосильного богка из Северограда, дабы тот не разрушил строение при самоликвидации. Также тренировку провел с блейдом что отныне становится моим мечом. После процедуры вспаивания кровью и вхождения в мою свиту, я стал в состоянии управлять им словно марионеткой — даже без подселения в сознание, как со столикем. Недолго пособиравшись, отправляемся на дело. Баронство предварительно зачистили от приемных камней. Это действо вызвало дикую тревогу у неумирающего населения феодального образования. Они даже сумели убедить барона закрыть все городские ворота, в тщетной надежде, что подобный шаг как-то защитит их от вторжения. Глупцы! Наш портал открывается прямо на центральной площади поселка городского типа. Из него стройными рядами выходят тунки и раморановцы, причем чересчур экспрессивных и агрессивных в Североград Виктор Своеводы да решили не брать. Разрушений и убийств тут нужно по минимуму. Тунки под предводительством Убивантуса и Никазанет берут под контроль центральные кварталы, на долю раморановцев все остальное. Грант с Колючкой и Иваноном отправляются на штурм замка Барона, а у нас с Блэйдом, при поддержке тройки экзорцистов и десятки эзотериков, взятых на всякий случай, нестандартная задача, которая будет явно посложнее захвата места жительства тутошнего повелителя. Наступает момент риска для спутника эльфа. Он входит в храм, и под моим непосредственным управлением начинает лепить вокруг алтаря непроницаемый полог, состоящий из магии древних, дьяволов и ускользающих. Очешуевший от такой наглости бог бросается на блейда но тот стремительно выметается за пределы сакрального места. Разгневанный божок вылетает следом за бывшим эльфа-вампом. Требуется как наказать провинившегося, так и по возможности попытаться выпить его суть. Пора выложить козырь если он таковым действительно является. Тройка экзорцистов, взявшись за руки и образовав единую фигуру, дабы увеличить мощь действия своего главного классового умения, кратким напряжением силы и воли выпихивают Богка из реальности в тонкий мир. Я снимаю сферу из серой магии ускользающих, под которой мы с Марой укрывались от обнаружения Богком в опасной для него близости. Иначе бы тот вряд ли так опрометчиво покинул свое сакральное место, став уязвимым для неожиданной атаки экзорцистов. Моранна, мгновенно отросшим тонкомирным щупальцем, пронзает белесое облачко сути Сутебохка, подтаскивая его к нам. «Приятного аппетита, моя божественная вторая половинка!» «А затем мы займемся новым храмом. Наша часть операции прошла на пять с плюсом. Храм с алтарем цел». И посвящен, да еще закуска перепала. Со штурмом замка барона тоже все в порядке. Ну так там смертные неписи. Как ожидалось, самые большие проблемы от неумирающих. Никак не желают признать полное поражение и капитулировать. Стратегия избавления от камней телепортов сработала во всей красе. Практически все игровое население баронства сейчас заперто возле 12 кругов воскрешения что стояли в пределах городских стен и которые мы не успели скоммуниздить. Частично игроки возродились на других камнях вне города, где они осуществили привязку. Да вот не задача мы контролируем их все. Рамарановцы держат толпы возрожденных не умирающих из баронства в плотных кольцах блокады, не давая разбегаться, выдергивают по одному и пакуют их в кандалы. «Набрали пола на «мама, не горюй», Навскидку, тысяча четыре-пять неумирающих. Но по всему ПГТ Североград еще идет тотальный шмон, ищут скрывающихся игроков. Неписи, в принципе, приведены в повиновение, самые буйные, что кидались на ромарановцев, перевелись. Закованных в кандалы североградцев вывезли за город, сейчас им будет слово молвить Виктор в попытке распропагандировать для вступления в свою партию. В подготовленной речи все красиво и сочно и сильное государство, и безопасность, и богатство, и так далее. Что по факту? Если вкратце, отсюда большинство игроков будет переселено и перемешано, чтобы не создавалось группировок из знакомых и по географическому признаку. Здесь поселятся старенькие игроки из Рамораны, причем ротация неумирающих ничем ограничена не будет. Хотите, живите здесь, хотите, переселяйтесь в другой город, Благо, пока телепорты работают и на войну или на бег собрать народ, проблем нет. не согласных с политикой партии Цезаря на Руси оставлять не будем. Отправим их либо к курфину либо прочей страны. Только эту правду будем открывать им после, отказом примкнуть к двум большим русским государствам. Что-то пошло не так. Спокойно донести свою мысль до побежденных Виктору не дали. Кричат, перебивая и оскорбляя. такс Быстренько взяли самых громких смутьянов и на профилактику в тюрьмы, дабы не смущали умы остальных. Где-то мы лоханулись. То ли в речи Виктора расставили неправильные акценты, то ли его ораторское мастерство не совсем блещет. Но всего лишь 1118 игроков решили присоединиться к Рамарановцам. Да, 237 улетели к Урфину. Остальные выжидают неизвестно чего. А может... Ощущение бессмертия заставляет их снисходительно относиться к нашим словам. «Даю вам последний шанс. Никакой, Никакой вольницы на территории Руси не бывать. Вы либо с, с нами, нами либо, мусор либо мусор под чужими ногами. ногами. Все, кто Все, кто хочет остаться, остаться на Руси и не желает испытать, испытать на себе мой гнев, гнев отошли дальше от города. Остальные, остальные не жалуйтесь потом». Неплохо так выступил громовым голосом с небес. Надоело цацкаться с упертыми игроками. Ты смотри, после моей речи зашевелились, большая часть отошла подальше. Надеюсь, одумались, но, вероятно, просто испугались. Вы сделали свой выбор! Сейчас придется потратить немного божественной силы. Все 12 городских телепортов Скорб с Големом Шахом делают нерабочими, переворачивая вверхном. Хватаю один из запасных и с размаху леплю на самую верхушку башни над главными городскими вратами под углом градусов шестьдесят, удержаться будет невозможно. С внутренним смехом успел заметить, что десятка два самых умных из североградцев смекнули что к чему и, сломя голову, бросились к тем, кто ранее отошел от стены подальше. <д> да -х -х -х! На шумовой эффект не поскупился. Цепные молнии прошлись по всему стаду упрямцев. И согласно пока еще действующей механике игры, убитые стали возрождаться на ближайшем камне, так как их место привязки не действует Появление на камне, недолгий полет вниз, криком «Удар о камне внизу», «Смерть», «Возрождение». Напомнило мой круговорот смерти на языческом капище, что организовал ABCDFAC со своим кланом, только в гораздо большем масштабе и с гораздо большей зрелищностью. По прошествии десятка циклов смерть возрождения рядышком положил другой камень в нормальном положении. Небольшой тест на соображение и ловкость. Надо всего лишь успеть привязаться к новому камню, пока летишь вниз. Далеко не сразу, но все же игрокопад прекратился. Все перепривязались. Теперь снова быстрый опрос не умирающих по поводу их выбора. Большинство все равно не желает жить по нашим правилам. Как я уже говорил, Выбор полностью за ними. Камень, к которому они привязались, выкидывается на одном из больших островов, на которые в нашем мире разбили Африку, после чего несогласные, просто и незатейливо убиваются рамарановцами переносясь по новому месту возрождения. «Стройте русскую Африку, мы уж как-нибудь обойдемся без оппозиционеров». «Бей своих, чтоб чужие боялись». «Думаю, увиденное заставить задуматься всех без исключения». Слишком долго русские были добрыми, пушистыми и всепрощающими. Но, мля, ведь не зря ходила горькая поговорка «Не делай добра, не получишь зла». Помню, читал аналитическую статью, почему другие народы не любят русских и любят американцев, несмотря на то, что последние ставят себя выше всех и творят откровенную дичь в отношении окружающих. Ведь именно так ведут себя альфа-самцы приматов, бьют, отбирают еду и будут всех подряд». И остальными приматами это воспринимается абсолютно нормально, так заведено в стаях. И когда русские люди ведут себя с приматами по-человечески, это убивается из их программы. Мы для них не альфа-самцы, что бы ни делали. И как только они сбегают из зоопарка в джунгли, то сразу начинают хаять за то, что мы пытались увидеть в них людей, соответствующие обращаться. А надо было просто посильнее пиндить. Что ж, не каждому воздастся. Насыщенный событиями день клонится к закату. Арсу гран и Ра попросили помочь, снова выступить посредником между ними и моим тестем. Вампиры Арсайда выйдут на совместную ночную облаву на игроков североградского баронства, что сделали привязку не к приемным камням, а к какому-то определенному месту, тем самым избежав возрождения в контролируемой точке и последующего принудительного переселения. Тут уж придется задействовать абсолютно всех кровопийц. Слишком велика территория, которую требуется проверить и зачистить. Игроков будут ловить и передавать в руки клановых душителей свободы. А дальше по обыкновению геморрой. Самый простой случай, те захотят перейти к раморановцам. Это если еще их кандидатуры будут одобрены для вхождения в клан. Или к московитам Урфина I. Ежели оба варианта нет, добровольно-принудительная высылка в Африку. В самом крайнем случае заключение в темницу с последующей обработкой. Всего я точно не знаю, не докладывают как бы, но по слухам вроде бы намечаются пытки, к примеру, заклинанием черви адского огня, чтобы заставить привязаться к приемному камню, который в дальнейшем перенесут опять же в Африку, во второе заграничное русское гособразование. За дисциплину и чистоту рядов взялись той же энергией экспрессии, что выплескивалась из глубин души во время народных революций. Так что я даже имел разговор с двумя частями тринадцатого на предмет сворачивания столь пламенной борьбы с врагами народа. Да, безусловно, тех, кто явно против новой власти, оставлять в тылу в качестве пятой колонны не стоит. Но мнущихся и колеблющихся надо убеждать, иначе вместе с грязной водой можно выплеснуть и ребенка. Слава, Ра, я зря усомнился, что Ра, граны и заодно Виктор имеют головокружение от успехов. и Историю они помнят, а двое, в свое время надегустировавшиеся чужой кровушки, знают и реальную летопись. Талика страха не то, что нужна, она просто необходима. Поэтому сейчас идет как раз наработка нужной репутации, чтобы все окружающие имели в виду возможность резкостью принимаемых решений и степени их жесткости-жестокости. Однако чрезмерности в действиях, в том числе в пытках, не будет. Своими руками создавать ненавидящих тебя противников глупо, но и показывать слабину, оставляя на самотек, никак нельзя. Примерно вот такой баланс необходимо соблюдать. Ладно, перейдем от общего к частному. Лично я за бегами, за неумирающими заниматься не собираюсь, но уме совершенно другое. За время простоя, когда никуда не хотелось ходить, проштудировал все знания, что достались от прикосновения пальцем ораны. И так как я наследственно-потомственный ленти ай лодырь и туниядец то задумал резко и обязательно, почти на халяву, прыгнуть по рангам некромансерства, как обычно первым в игре добравшись до непокоренных пока никем вершин, подняв из небытия полумифического «рыцаря тьмы». И для начала позвольте испить вашей крови. Вампир я или нет? Тем более вы оба двое моей уже успели отведать, получив родовую способность древних вампиров иллюзию. Первым грант, с ним проще. Я не смог утерпеть. Сразу открыл менюшку, быстренько пробегаюсь по всем разделам. Добавило мироздание что-нибудь, а нет? Есть седьмой навык. Сопротивление магии, в принципе... Далеко не бесполезные требуется срочно качнуть, пока качается. поневоле неволе начнешь веровать в Ра, лишь бы все успелось. У Ра не так просто. Чтобы я ныне смог глотнуть его крови, он должен создать краткоживущий пространственный пузырь, точнехонько на границе тонкого и толстого миров, где Бог станет слегка вещественным, а я, наоборот, слегка невещественным, так сказать, сойдемся в одном пространстве измерений. Укус... По жилам пробежалась волна нестерпимо жаркого огня, шибанула в голову и вышла наружу яркой вспышкой ауры. Случилось то, чего уже давным-давно не происходило. Стрельнули воспоминания из чьей-то крови. Вампиров обычно создавали проигравшие и уходящие в скрытые пространственные карманы божества в качестве своих бессмертных слуг, повязанных нерушимым ритуалом крови, что обязаны пытаться вернуть своего хозяина обратно в реальный мир. Питание слуг кровью существ здесь выступало в качестве замены поддержки божественной силой, которую проигравшего войну всегда очень мало, и именно поэтому вампиров упырей всегда старалось уничтожить главенствующее в данное время религии ведь они слуги других богов. Очухавшись как от огненного пойла, так и от неожиданно прилетевших знаний воспоминаний, с внутренним трепетом полез в меню даже примерно не представляя, что могу получить от древнего. Древнему вампиру от просто древнего перепал модификант манны тысяча. Ну, двояко. Вроде и не сильно нужно, да и чего получше в награду могло бы прилететь. Но с моими двумя стами шестью очками в характеристике дух от выпитых ранее эликсиров постоянства я полностью восполняю миллионную чашу маны меньше, чем за пять минут. Причем безо всяких эликсиров. Ныне могу щедро тратить ману, особо не опасаясь исчерпания встроенного в меня хранилища, которое само по себе восстанавливается гораздо медленнее, целые сутки. Хотя теперь нежить темный маг Крис становится по-настоящему боевой единицей, сможет лупить магии девятого ранга практически без ограничений. Так что не будем особо пристально вглядываться в зубы дареному коню. На некоторое время вообще перестал куда-либо вылетать из Царьграда. Во Беременность супруги протекает несколько нервно, что не добавляет мне добродушия. Во-вторых, знания и опыт древних не сочетаются с задумками бывших геймдизайнеров, так как в настоящей реальности никогда никаких рыцарей тьмы не бывало. Перетащенная в наш мир полная энциклопедия игры по данному вопросу подсказок также не дает. Разрабы в свое время до таких тонкостей еще не добрались, поэтому проблема пока так и стоит нерешенной салана совсем не позволяет расслабиться, приходится постоянно быть начеку, чтобы своевременно погасить приступы агрессии. Без причины кидается на окружающих. Стоп. Прошу клановых установить переносное раскладное жилище в виде небольшого домика. Сам я уже давно не в состоянии пользоваться данными вещицами-артефактами. В чертовом лесу, возле ведьминого круга, откуда съехала марана со своим храмом. «Пересилимся сюда. Возможно, множество народов в городе как раз и провоцирует беременного, а потому нервного сверххищника». Точно, как только убрал раздражающий фактор, у жены прекратились приступы. А может, она просто хотела выпить всех вокруг, так сказать, про запас? но ну, а я смог спокойно обдумать проблему рыцаря тьмы. И от посетившего меня однажды озарение чуть не перекрасился из чернокнижника-некроманта, какого-нибудь обычного и доброго стихийного мага. озарение было почти из того же разряда, что и таблица периодических элементов Менделеева. Закончено и совершенно, хотя в моем случае жутким по своей сути. Целых два дня переваривал его внутри себя, так и не придя к выводу, то ли попробовать воплотить, то ли отказаться и забыть навечно. В общем, ничего не решив, пошел к старшим за советом. Каким-то образом переложить моральную ответственность за свои действия на нас не получится. Статуя Ра недобро глянула на меня. Выражение лица Грана говорило примерно то же. Гран и я в свое время уже приняли решение по нелюдю, за которое нас, к счастью, некому осуждать. Если ты примешь свое решение, осуждать я его не стану. Нелюдь должен быть наказан, выпускать его нельзя. И если получит наказание такого порядка, то так тому и быть» и что пришел с сомнениями к нам, молодец. Вот если бы начал делать втихаря, лично я засомневался бы в твоем психическом здоровье, не превращаешься ли сам в подобного нелюдя. Но окончательное решение только за тобой. В итоге, отбросив все отговорки оправдания, типа «он плохой», «глаз за глаз», «зуб за зуб», или просто «это ради науки», приговорил. Виновен? Получи. Сегодня на ведьмином кругу в чертовом лесу Собрание посвященных. Ра теле Блейда, физическая аватара мараны Гран и Я. Это не считая еще двух объектов, связанного нелюдя и полного костяка Огра-разрушителя Ертбартана, убитого еще Единым Тринадцатым, перетащенного сюда из Диких Полей. Останки Огра здесь по той причине, что мы не нашли никого другого на роль возможного рыцаря тьмы. Да и то, его сути души для оживления не наблюдается. Именно поэтому в ритуале участвует нелюдь. «Готов?» – спрашивает Раблэйд. «Готов». Открывается портал, из которого голем-шах вытаскивает ритуальный камень, нагло утащенный у племени орка в ходе выполнения задания бывшей княгини лунных альвов Эльвину Лиэнны. Граан помогает перетащить и распять на нем нелюдя. Камень, на котором выключились все функции игры и костяк Угра, Лежат в центре пентаграммы, что мы придумывали все вчетвером. Ведь это первое дело такого толка даже для Мораны. Потребуется связать воедино две противоположности, живое с неживым. Пора начинать. блейтра Ра подает мне кинжал, которым Леха Столики пытался убить тринадцатого. Режу артерии нелюдя, набираю его кровь. Гран помогает, разливает ее по ключевым точкам и линиям, делая пентаграмму активной. Продолжаем. Кенжал Адмов, без какого-либо напряжения, вскрывает грудь мычащей жертвы донора. Достаю сердце и помещаю в загоде приготовленную филактерию, покрытую руническим текстом отра и мараны для должной работы. Аватара богини жизни и смерти пока не дает люди умереть, но стоит поспешить. Гран принимает филактерию с сердцем и начинает крепить внутри грудины огра. У меня впереди... Еще один очень неприятный момент. Разворачиваю кинжал, и лишь бы не переборщить силой удара, раскалываю череп, доламывая руками, тороплюсь. Вторая постась Ра уже наготове. Кладу мозг во вторую филактерию, также покрытую руническим орнаментом. Как можно быстрее закрепляем филактерию в огромном черепе обора, тем самым выходя на финальное действо Блэйт Наблюдавший в тонкомирном зрении, чтобы суть нелюдя не покинула нас раньше времени, кивает аватаре Мораны, та прекращает поддерживать жизнь. Затем тело донора охватывает божественный огонь, быстро пожирая его, оставляя суть без вместилища. Сейчас самый тонкий момент. Блэйт буквально запихивает суть нелюдя в филактерию с сердцем, затем окончательно запечатывая сосуд. «Восстань!» Став на вершине звезды пентаграммы, как будущий хозяин, командую лежащему костяку. «Я заранее готов к астральной боли от передачи части жизненной силы новому ходячему трупу, так что она не застала меня врасплох, как в прошлый раз. Костяк высотой в два моих роста дергается, словно припадочный. Руки пытаются нащупать точку опоры. Оно переваливается на бок, упирается в землю, неуверенно поднимается». Череп огранежитя слегка наклоняется, словно пытаясь несуществующими глазами рассмотреть новое тело, а затем поднимается к небу с широко раскрытой нежней челюстью. Присутствующим в окружающей абсолютной тишине чудится слышаться звериный рев отчаяния бывшего человека. Служить! «Служить!» Пресекаю попытку неповиновения своего нового слуги с привычной уже кликухой нелюдь. «Считаю...» «Что опыт прошел успешно», — высказывается аватар Амары. «Скорее всего, подобного нежитя ни один из моих доноров крови никогда не встречал», — соглашается Ра в теле эльфа-спутника. «Шах, уноси камень». Этот девайс по-прежнему прячут в недоступном месте. Кинжал также забирают, в нем заключена и до сих пор жива сила бывших админов. Вполне возможно, что им реально убить какого-нибудь астроложителя, если удастся подобраться на расстояние применения. Запихиваю огра в пространственный карман и вместе с граном улетаю в мастерские царьградского Кремля. Надо одеть и вооружить рыцаря тьмы. Мара и Ра остаются, чтобы прибраться. Очень сильные некроэманации следует уничтожить во избежание перерождения ведьминого круга в нехорошее место. Вот чего я не увидел, так это того, как, избавившись ото всех физических и астральных следов произошедшего, блейтра немного постоял, задумавшись, а затем сказал-припечатал. «Такому непотребству в нашем мире более не бывать!» И гром в небесах гулко вторил его слову. Таким образом, я оказался единственным с рангом понимающий в некромансерстве, с единственной одушевленной нежитью в питомцах. Но какую же подляну три сделал абсолютно всем некромантам, даже не описать.